диф Метрополии. Анархистские модели городов. Может быть, это романтично – искать лекарства от болезней общества в медленных деревенских ландшафтах или среди невинных, неиспорченных провинциалов, но это лишь времени. Кто полагает, что в реальной жизни ответы на любые из великих вопросов, которые нас сегодня беспокоят, будут даны в однородных поселениях? Джейн Джейкобс. Многие анархисты вместе с почти половиной мирового населения живут в городах, Если быть реалистичным, то многие анархисты организуются в городах, работают в городах, занимаются любовью в городах и любят наши города. Вот только до сих пор было мало реальных исследований того, как могли бы выглядеть антиавторитарные города, если бы такая вещь вообще могла быть возможна и, и как бы они могли функционировать. Многие анархисты считают, что города неизбежно иерархичны, и, следовательно, с этим нужно покончить. Но они мало размышляют над тем, как можно было бы переместить миллиарды людей без принудительных иерархий, или какое влияние этот массовый исход оказал бы на сельские местности. Другие, как Мюррей Букчин или его коммунитарные последователи, считают, что поселения, смоделированные по принципу средневекового города или еще хуже модель, основанная на рабовладельческих городах древних греков, создали бы оптимальную анархистскую среду. Эта концепция маленьких общин подхватывалась множество раз за историю анархистской мысли. Эти партизаны моделей маленького города желают контролировать размер и характер города, чтобы создать городские пространства, похожие на кукольные домики, сегрегированными секторами и обособленными местами проживания. Похожие идеи уже были применены на практике Эбенизером Говардом в английских городах-садах или более недавно в новой городской модели. Они типично выливаются в стерильные, раздельные, однородные, псевдо ландшафты, такие как «Селебрейшн» во Флориде и «Кэнтлендс» в Мориланде. В то время как критика пастералистов, коммунитаристов, примитивистов, фурьеристов и прочих зачастую верна в своих частностях, они промахиваются мимо причины, по которой более половины населения мира притягивается к городскими пространствами. Они промахиваются мимо динамичной жизни города и хаотичной природы городского существования, которые создают не только проблемы, но и новые формы опыта. Они не замечают возможности возбуждения и свободы жизни в городе. Даже если некоторые анархисты списали город со счетов, половина мира не списала. За последние два века в дискуссии о будущем городов доминировали специалисты, которые из-под воль ненавидели города. Множество городских и политических теоретиков переосмысливали город, нейтрализуя его, Видение Ле Корбуси, чистой, избавленной от заболеваний, прекрасно регулируемой городской среды, мечта Ленина об индустриальной кооперативной метрополии, где рабочие бы жили совместно, рядом со своей работой, монотонно и функционально. И план Берлина Гитлер, Гитлера и Альберта Шпейера, как этнически вычищенные, прекрасно подчиняющиеся столице, не являются одним и тем же, но различия не так велики, как может показаться. Пьер Шарль Ильин Фанн, планировщик Вашингтонского округа, говорил, что дизайн столицы с таким повторяющимися схемами может хорошо выглядеть на бумаге, но в реальности стал бы утомительным и блеклым. Даже анархистские реформаторы 19 столетия, вроде Шарля Фурье, страдали манией контроля, пусть у них и были несколько забавных фантазий. В фурьерийском городе, например, должно было быть по одному мужчине и одной женщине каждого типа, 1620 человек разгуливали бы по округе в униформе с кисточками и ипполетами, которые он придумал, чтобы обозначить различные склонности человеческого характера. Утопическое городское планирование воображало себя великим мотором социальных изменений. Изменяя физические условия несовершенной вещи города, оно могло бы создать совершенных людей. Их бумажные теории превратили несколько из величайших городов в мире в бетонный кошмар. Они отказывались решать вопрос о власти, так как никто не может планировать или создавать собственноручно, не занимая при этом властную позицию. Иерархические и архитектурные авторитеты суть одно и то же, и должны бы одинаково отпугнуть как влюбленных в город анархистов, так и влюбленных в анархию горожан. Анархистами было довольно мало написано об альтернативах иерархии городов. Есть лишь несколько книг и немного статей, написанных североамериканскими и европейскими сквоттерами, но их недостаточно. Мы считаем, что существует больше анархистских городских моделей, инновационных и апробированных, которые уже существуют в разных местах. Это бараки, по краям наших самых больших и наиболее динамичных городских центров. Город уже был переделан не иерархическими способами, не легионами городских планировщиков или политических теоретиков, или даже горской сфоттеров, но миллионами самых обычных мужчин и женщин глобального юга. Катализированной необходимостью и желанием, ДИВИ-этика развилась в самых обширных и наиболее обнищавших центров мировой метрополии. Жители этих будучных поселений, фавеллос или баргаты, как их бывает называют, являются одной из самых быстро групп населения в мире. Отчет ООН о человеческих жилищах от 1986 -го года указывал на то, что от 3 до более половины жителей наиболее больших городов развивающихся странах живет в этих типах неформальных поселений. Нам нужно многому научиться у этих органично организованных моделей городской жизни, которые уже существуют. Верно и то, что примерно 1 миллиард человек, проживающих в неформальных поселениях, окружен большим числом опасных для жизни проблем, таких как отсутствие здравоохранения и скудное питание. Большая часть этих проблем возникает из-за сокрушающей нищеты, наложенной на них не либеральной политикой развивающегося мира. Несмотря на эти почти непредалимые экономические и политические препятствия, все больше и больше людей предпочитают перестраивать города мира. Что впечатляет еще больше, так это то, что они пользуются многими принципами, которые поддерживаются анархистами, включая добровольное объединение, децентрализацию, экологичность, прямую демократию, взаимопомощь, обмен подарками и этику диави. Они сделали это, проделав органичное и хаотичное развитие, что во многих местах привело к эффективному политическому активизму и активному сопротивлению власти государства и капитализма. Наша информация поступает из множества источников, включая отчеты НКО, антропологов, городских планировщиков, политических активистов, наше собственное посещение этих мест и, что самое важное, от самих людей, живущих в бараках. Миф, что бараки являются набитыми под завязку опасными и мрачными местами, где люди живут не лучше животных в переполненных клетках, просто не выдерживает сравнения с опытом исследователей и людей, живущих в этих местах. Давайте же углубимся в улицы Фавелос и, в их, и войдем в их див-дома. Мы увидим иной способ вновления города, такой, который похож на анархию. Добровольная ассоциация. Самым долговечным мифом барачного поселения является то, что его жители вынуждены жить там из-за экономической нужды. Это правда, что семьи перебираются в барачное поселение в надежде повысить свой экономический статус. Для многих это не единственная причина или даже не главная. Антропологи выяснили в самом крупном Баргатос, что люди выбрали жизнь нищих на районах, так как скучали в своих маленьких деревнях и стремились сбежать от ограничивающих культурных и общественных традиций жизни в Высокогорье. Подобные чувства были обнаружены и среди обитателей бараков в Гане, утверждавших, что там было больше возможностей избежать устроенных по расчету свадеб, убогого образования и ограниченных карьерных шансов провинции. Цыгане в Болгарии перебрались из сельских областей в барачные городки в крупных городах, чтобы избежать открытых насильственных предрассудков своих деревенских соседей. Или, как выразился один скоттер в барачном городе на окраине Гонконга, «В городе больше свободы, я могу быть собой». Люди не собираются в городах лишь по экономическим причинам. В городской жизни действительно есть свобода, возможность для индивидов изобрести себя заново. В больших городах существует зачастую культурная терпимость, которой нет в маленьких городах, сельских местностях или пригородах. Некоторые собираются в городах достаточно большие группы, чтобы гарантировать безопасность. Другие перебираются в города ради экономических или образовательных возможностей. Утверждать, что жители Лачук являются просто пассивными жертвами экономического гнета, было бы чрезмерным упрощением, а в большинстве случаев просто неверным. Жители Лачок часто являются активными агентами, предпочитая покинуть провинции по разным причинам и собираясь в неформальное поселение для того, чтобы создать лучший мир. Причины их исхода не сильно отличаются от причин анархистов в Соединенных Штатах сегодня, которые бегут от умерщвляющих пригородов и маленьких городишек своей молодости, чтобы собраться в сквотах или дешевых квартирах в бедных и забытых кварталах наших больших городов. Децентрализация Существует много аспектов децентрализации в неформальных поселениях. Основные городские инфраструктуры и услуги децентрализованы, несомненно, благодаря тому, что лачуги отключены от централизованных услуг, но и по другим причинам тоже. Ограниченные ресурсы, малый объем, самоорганизация и желание прямого участия и контроля – это некоторые из причин, по которым барачные поселки применяют децентрализацию. Несмотря на свой недостаток ресурсов, многие из этих децентрализованных услуг оказываются более эффективными, чем централизованные модели. К примеру, использование коммунальных мини-автобусов в поселениях на юге Истамбула очень популярно. Автобусы ходят более регулярно и более безопасно, чем их централизованные коммерческие конкуренты. Децентрализованные колодцы в барачных гетто Боливии оказались столь успешными в снабжении жителей водой, что великие и могущественные планировщики ООН решили исследовать эту модель на предмет использования в других регионах. Даже образование и забота о детях являются зачастую децентрализованными. В Лиме децентрализованное образование предоставляется странствующими учителями, которые передвигаются от одной крошечной соседской школы к другой, иногда до четырех школ за один день. Иногда учителя выстраивают отношения с несколькими школами и соглашаются на компенсацию за свои услуги. Это обычное дело для школы в квартале – заполучить четырех или пятерых учителей с основательным высшим образованием и опытом, которые приходят на уроки и уходят в течение одного школьного дня. Без этой организации для одной крошечной школы было бы невозможно найти персонал такого калибра. Забота о детях в большинстве барачных городков, где большинство матерей работают, тоже децентрализована. Люди, мужчины, женщины, сводные братья и сестры постарше, пожилые люди, инвалиды, не занятые на работе, позаботятся о детях работающих родителей. Это позволяет детям иметь более широкую сеть социальных контактов, чем в традиционной системе в западном стиле. исследователи из Cooperative Housing Foundation обнаружил, что дети в лачугах на окраине Боготы создали долгосрочные связи с более чем 25 взрослыми, вне своих семей, в течение недели посредством ротирующегося инвестора неформального присмотра.